Глава 15: Болтун – находка для шпиона. К тому времени, как добрались до имения лорда Ильнатура, меня уже ощутимо клонило в сон, и это несмотря на то, что в небе уже вовсю занимался рассвет. И солнышко, самым краешком выглянувшее из-за горизонта, раскрашивал лежащую внизу серую долину в мягкие теплые полутона. В ее центре располагалось поместье с крупным особняком в виде буквы «П», и многочисленными мелкими постройками вокруг него. «Добро пожаловать в Натурили!» Гордо представил нам свою обитель лорд Синдар, остановившись на пригорке, дабы нам было лучше ее видать. «Хих, Натурили!» «Это что, типа, отсылка к тому, что у них все голубые? Но конкретно тут натуралы? Или, может, намек на то, что сиды при постройке что-то надурили?» «Какая прелесть!» – выдохнула Стаська, выразительно поглядывая на голубокожего натура. Наверное, демонстрируя, что и правда оценила местные виды. Что-то странное с сестренкой творится, однако. Раньше она бы в лучшем случае промолчала или отделалась чем-то нейтральным, а сейчас возносит дифирамбы. Причем явно неуместное, ибо поместье так себе средненькое. Я в ближайшем Подмосковье и получше видала. Как-то это все подозрительно, и меня преследует ощущение, что мы покорно топаем туда, откуда не так-то просто будет выбраться. Но какие у нас варианты? Голубые ушастики нас точно сейчас никуда не отпустят, даже если мы их очень вежливо попросим. Леди-любовь, а вам нравится и менее? обратился ко мне Синдар. Я даже замерла от неожиданности, так это леди-любовь непривычно звучало. «Да, конечно», – улыбнулась я в ответ гостеприимному мужчине. «Прекрасная архитектура и стиль. Надеюсь, что и при ближайшем рассмотрении дом придется вам по вкусу», – вежливо ответил Ильна Тур и, пришпурив своего лося, послал его в быструю рысь. Через десяток минут, проехав по широкой аллее, нас вместе с верховным остроухим высадили у крыльца особняка, а остальная голубая команда быстро смылась куда-то за угол. Видать в лосярню, определять своих скакунов на постой. «Прошу!» Синдар предложил руку сначала мне, а потом обмирающей от восторга и такой галантности Стася и повел нас вверх по ступенькам. «Я начала всерьез волноваться за мелкую». «Нет, я все понимаю, и в 13 лет уже тоже можно влюбиться. Но не в голубого же Сида, которому лет 30 по морде лица. И неизвестно, сколько на деле. Да я у нее такой реакции еще ни на кого не видела. И вообще у Стаськи до сегодняшнего дня все сердечные привязанности выражались исключительно в избиении предмета симпатии. И хорошо еще, если только ранцем по голове. Нет, я понимаю, что Синдара так не шарахнешь, но все же...» Или это и есть взросление? Все равно странно это, странно. И возможно быть беде. В доме нас встретил пожилой дворецкий с бледной кожей, покрытой морщинками, которая лишь немного отливала голубизной. «Мой лорд!» – склонился старик и выпрямился, окинув нас любопытным взглядом. И, пожалуй, это все эмоции, какие он себе позволил. Более ни один мускул не дрогнул. «Здравствуй, Дрир!» – небрежно кивнул ему Сид и добавил – «Прикажи накрыть в малой столовой, подготовь сиреневые апартаменты и пришли кого-нибудь в библиотеку, когда можно будет приступить к трапезе». «Да, мой господин», – опять склонился в поясном поклоне пожилой Сид и вежливо улыбнулся нам с сестрой. Я ответила ему тем же, подавляя настойчивое желание взять младшую за руку, чтобы не приходилось постоянно оборачиваться и проверять, что с ней и как. «Причин своему нервному состоянию я найти не могла. Вроде бы все лучше, чем могло быть». «Да, мы в другом мире, но нас нашел какой-то влиятельный лорд и, судя по всему, пока обижать не собирается. Вот только это «пока» меня совсем не воодушевляет. Особенно если учесть, что мы не знаем, как в этом мире относятся к переселенцам вообще и к женщинам в частности. Мало ли, вдруг тут жестокий патриархат, и попавшая сюда девушка автоматически попадает под юрисдикцию местного господина. «И делай с ней что хочешь». Впрочем, я опять сама себя пугаю. В данный момент хозяин предлагает пройти в библиотеку для делового разговора. И, разумеется, мы покорно идем следом. Я, разглядывая коридоры и убранство, Остася исключительно Синдара и Льнатура. Вскоре мы прошли в просторное полутемное помещение, в котором пахло деревом и книгами. Мужчина стремительно двинулся к окну и раздвинул гардины, впуская в помещение яркий солнечный свет. Повернулся и с улыбкой указал на диванный уголок возле одной из стенок. «Присаживайтесь, барышни. Пока нам накрывают, есть время немного побеседовать». И тут же заботливо осведомился. «Надеюсь, вы не имеете ничего против?» «Конечно нет!» Опередила меня Стасичка и аккуратно присела на самый краешек сиденья. А потом еще и ручки благообразно на коленочках сложила. «Пытается произвести хорошее впечатление». С содроганием поняла я. Синдар же расслабленно сел в кресло и закинул ногу на ногу. И почти сразу же на подлокотник к нему запрыгнул здоровенный лысый кот. Сфинкс, так, кажется, называется эта порода. Хотя морда у него какая-то странная. Слегка приплюснутая, а должна быть вроде вытянутая. И уши совсем не похожи на сфинксовые локаторы. Видимо, все же породы кошек здесь иные. «Ой, какая киса!» – восторженно сцепила ладошки Стаська. «А можно погладить?» Синдар благодушно позволил, и Стася, подскочив с места, кинулась чесать за ухом милой зверушки. «А как его зовут? Принц!» «Серьезно?» — округлила глаза сестричка, да и я тоже слегка удивилась совпадению. «Надо же, у нас дома тоже живет кот, принц! Только он пушистый-пушистый!» «Этот тоже когда-то был пушистым», — спокойно сообщил Сид. «Что, побрили?» — подумала о худшем я. Но оказалось, что это еще не самое худшее. Нет, моль съела, — улыбнулся мужчина. Шутка поленял. Мы на нем тестировали одно средство, и результаты, скажем так, превзошли наши ожидания. Потрясно надо будет узнать, что это за средство. Взять на вооружение для целей депиляции, коту конечно, не позавидуешь, А вот моим ножкам было бы очень, кстати. Хотя, судя по довольному и упитанному виду местного принца, он явно не страдал из-за своеобразного облика. «А кошки тут есть?» – вдруг спросила Стася. «Три», – кивнул Сид. «А вот котов, кроме принца, совсем нет». «Я поняла, почему кошара не комплексует. У него же тут гарем из трех дам, а нормальных мужиков эти дамы в глаза не видели. Стало быть, этот лысый страшненький кот у них первый парень на деревне. Просто потому, что он тут единственный». Пока я размышляла о превратностях судеб кошачьих дам, лорд Синдар сплел длинные пальцы и явно выжидательно на меня уставился. При этом голубой камень в его обруче чуть заметно мерцал, отчего мое зрение постоянно фокусировалось на бледно-голубому лбу, никак не давая мыслям принять ясность. Я силой мотнула головой и уставилась на мужские сапоги, готовая смотреть на что угодно, только не в глаза мужчине. От его холодного взгляда почему-то мурашки по спине бежали. «Стаська же» смотрела на высокого лорда, словно завороженная, внимая буквально каждому его слову. «Но так как?» Это уже явно был не первый вопрос. Стало быть, основную часть я прохлопала ушами. «Простите, я, кажется, задумалась». Поспешила извиниться я за свое невнимание. «Вы что-то спрашивали?» «Да», — спокойно ответил брюнет и склонил голову на бок. «Я предложил вам подробно рассказать мне, что произошло, в частности, как вы принеслись в рощу и что намерены делать дальше. Я же со своей стороны постараюсь оказать вам всяческое содействие в ваших планах», – благожелательно произнес Сид. «Помощь нам и правда была нужна, но вместо того, чтобы обрадоваться такой удаче, я вдруг засомневалась. Что-то патока из него так и льется». «Еще бы нос медом предложил намазать, было бы вообще замечательно. Слишком он добренький какой-то. И, возможно, в другой ситуации я бы не обратила на это внимания, но вспомнив, с каким выражением лица этот господин предстал перед нами в первое мгновение знакомства, начала сильно сомневаться в его благих намерениях. Заманчивое предложение, но с чего вы вдруг станете нам помогать? Мы ведь даже не знакомы толком». «Да и я не так наивна, чтобы сходу вам все рассказывать». «А вам есть что скрывать?» Резонно поинтересовался лорд и хищно выгнул тонкую темную бровь. «В заговаривании зубов я, увы, не сильна, а потому решила быть прямолинейной и, надеюсь, жалеть об этом не придется». «Да, в общем-то, нет, но и оснований доверять вам у нас тоже нет». Сида такая откровенность ничуть не смутила. Напротив, он как-то одобрительно усмехнулся. Да и в серых глазах плескалось странное, совершенно необоснованное, на мой взгляд, веселье. «Вы мыслите разумно, но, боюсь, у вас нет выбора», – развел руками мужчина. «Если предположить, что вы перенеслись из другого мира, то знакомые у вас тут вряд ли найдутся». «Вот ведь умник, сразу нас раскусил, и что делать? Соврать, что у нас тут полно друзей и покровителей? Или загадочно отмолчаться по этому поводу?» Решить я не успела. Чей-то длинный язычок испортил всю игру. Почему же мы тут одну богиньку знаем? Похвасталась сестрица, а я мысленно зарычала, куда лезет малявка. Мм, даже так! заинтересовался Ильна Тур и немного подался вперед, пристально глядя на сестричку. А что это за богиня, известно? вкрадчиво спросил мужчина. «Конечно!» – сходу ответила мелкая, будто для нее было величайшим счастьем угодить брюнету. «Это грым зем, Стасичка!» – поспешила заткнуть эту болтушку я. «А давай ты помолчишь, пока взрослые разговаривают. Кажется, я начинала сердиться, и чем дальше, тем все больше. Что за хрень с ней творится? Ладно бы просто потихоньку вздыхала по своему лорду, но языком-то чесать зачем? Ну что вы, не стоит сердиться на сестру!» Все тем же елейным голоском протянул Синдар и посмотрел на меня так пристально, что по спине вновь пробежал холодок. И даже на какое-то мгновение слегка закружилась голова. Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с неожиданным головокружением, а когда вновь подняла взгляд на лорда, тот задумчиво поглаживал острый подбородок и, судя по вертикальной морщинке, перечеркнувшей высокий лоб, усиленно над чем-то размышлял. Потом легонько улыбнулся каким-то своим мыслям и, оторвавшись от меня, перевел взгляд обратно на Стаську. «Так-так...» По всей видимости, хитрющий Сит решил, что разговор с сестрицей выйдет продуктивнее, а потому переключил свое внимание на нее. «Нехорошо это, нехорошо...» «Надо бы найти предлог и куда-нибудь отослать девчонку...» «А то, чую, растреплет она все, что можно и что нельзя заодно...» Стоило мне об этом подумать, как Стася вдруг сама поднялась с кресла, обошла его, встав за спинку и начала прыгать на одной ноге. «У меня от такого зрелища случился легкий шок, потому я, широко разинув рот, лишь безмолвно смотрела на это дело». Сит тоже молчал и как-то загадочно улыбался. «Кажется, поведение сестренки его изрядно веселило». Стаська же, попрыгав пару секунд, так же неожиданно остановилась и, как ни в чем не бывало, вновь уселась на свое место, благообразно сложив руки на коленочках. «Стась, ты чего?» – спросила я умелкой, как только вернулся дар речи. «В смысле?» – не поняла сестричка. «С тобой все в порядке?» «Да, все замечательно!» – с улыбкой откликнулась Стася, а я перевела вопросительный взгляд на хозяина поместья. «Может, он в курсе, что происходит?» «Но тот лишь пожал плечами, мол, представления не имею, что с вашей сестрой». «Ладно, об этом инциденте мы еще отдельно поговорим». «Теперь я точно уверена, что с сестрицей творится что-то неладное». «И это меня не радует, ох, как не радует». «Так на чем мы остановились?» – продолжил беседу лорд Синдар. «На том, что у нас нет оснований вам доверять», – хмуро напомнила я. «Что ж, не стал спорить мужчина». Если вы не желаете сообщать об обстоятельствах вашего перемещения, то, может, хотя бы озвучите свои планы на ближайшее будущее. Как глава рода Бирюзы и хозяин этих земель, я считаю своим долгом предоставить вам кровь, но хотелось бы понимать, на сколь продолжительный срок он вам понадобится. «Да нам вообще-то некогда тут рассиживаться», – вновь подала голос сестрица. «Нам через две недели кровь из носа надо у Радужного водопада быть, иначе кирдык». Заявила Стаська, а мне ничего не оставалось, кроме как с досады стукнуть себя ладошкой по лбу. «Твою мать! Вся конспирация к черту!» Хотелось в голос завыть, но в данной компании это было бы просто неприлично. Потому взяла себя в руки и попыталась сохранить спокойное выражение лица. Ни к чему выдавать эмоции. «Радужный водопад!» Мужчина задумчиво откинулся на спинку. «Никогда не слышал об этом месте. Вот тяна!» У меня мгновенно прорезалась паника. Если мужик не врет, то дела наши плохи, ибо найти указанное место может оказаться крайне проблематично. Если даже такой влиятельный человек не в курсе, где это, то мы-то как этот водопад отыщем? Вот же задала нам задачку земляна, чтоб ей икалось. Так, ладно. А если предположить, что он лжет? Тогда встает вопрос «почему?». Не хочет выпускать нас из своего поместья. На кой черт мы ему сдались? И ведь сдались же, иначе бы он вел себя совсем иначе. В общем, оба варианта явно не в нашу пользу. И шансы выбраться из этого придурковатого мира тают просто на глазах. Вот же влипли. И что теперь делать? Додумать не успела, так как в дверь вежливо постучали. И, получив разрешение войти, на пороге оказался Дрир. «Обед подан, мой лорд!» – учтиво склонился пожилой Сид, и Синдар радостно прихлопнув в и поднялся с места. «Что ж, в таком случае предлагаю переместиться в столовую, а наш разговор мы продолжим позже. Мы со Стаськой с воодушевлением приняли приглашение отобедать, ибо есть уже хотелось зверски, да и передышка от наводящих вопросов хозяина пришлась очень кстати. Надо было обдумать дальнейшую линию поведения, а на сытый желудок всегда думается лучше».